Загробное кокетство, когда умру я, Пусть положат, пока не заколочен гроб, Слегка румян на бледность кожи, Белил на шею и на лоб. Хочу, чтобы в сырой постели, Как в день, когда Он был со мной. Привет на щеке розовели, Дразнила мушка над губой. Страшны мне савана объятья. Пожалуйста, пусть облачат меня В муслиновое платье тринадцати валанов ряд. Я в нем была в тот день блаженный, Когда он подарил мне взор. С улыбкой светлой и священной наряд я прятала с тех пор. Не надо желтых и мортелей, ни тканей траурных, ни свеч. Лишь На подушку от постели Всю в кружевах хочу я лечь. В глухих ночах она видала Два упоенные лица, И в темноте гондол считала Лобзанья наши без конца. И в руки Сложенные, кротко, Такие бледные, без сил, Опаловые, дайте четки, Что папа в Риме осветил. И там, где нет надежд, Ликуя, я буду их перебирать По ним, как аве, «Поцелуи, бывало, он любил считать».